Глава 24 четвертая. Падение Нью-Йорка. В чилийско-аргентинском секторе дела шли в хорошем и благоприятном для меня режиме. Работа всех служб была отлажена, наемники, наполовину уже состоявшие из моих людей, работали быстро и четко, Подобный размер силы и точная организация были незнакомы региону, пылающему в горниле междоусобной войны, хотя... Какой междоусобной? Здесь собрались люди из разных эпох, разных национальностей, разного изначального достатка. Многие лидеры были тщеславны и амбициозны. Никто не хотел делиться властью. Подшумок, пользуясь вполне либеральным законодательством Республики Олимпой, хорошим предложением по обеспечению безопасности, отдыху и заработной плате, мне удалось собрать под свое крыло семь тысяч игроков. В конце месяца эти люди стали призывателями. В это время я уже добрался до Северной Америки, да братьев Джонс было рукой подать. Местные призыватели должны были некоторое время помогать своим новоиспеченным коллегам из игроков и обеспечивать их безопасность на начальном этапе, а потом, скорее всего, армия наемников отправится в бразильский сектор. Уж очень дорого будет переносить их сразу в Северную Америку. Параллельно с этим захватывались местные деревни. Можно сказать, что мои деревни уже стояли на половине периметра земных территорий на обратной стороне. На части эти регионы переходили в огромный океан, который вел, как я понял, в местные государства обратной стороны. В отличие от местных государственников на современной стороне, здешние не особо вмешивались в политику местных на территории игроков, и не горели желанием с ними контактировать. Другая же часть регионов заканчивалась тонким, прозрачным, но нерушимым барьером. По ту сторону была нормальная земля, которая почти не отличалась от той, что была на земной части КВВ. Там были и леса, и луговые равнины, и горы. Как я заметил, каждый день барьер немного смещался вглубь территорий за ним. Вот Тогда-то я и вспомнил свой сон, а также понял, что нападения из других миров следует ожидать за этим барьером. Я был рад, что первая атака других миров скорее всего придется на американские, может быть, еще и на европейские регионы, пока русские земли на обратной стороне я не нашел. В то же самое время из-за океана была опасность со стороны местных государств. Со слов Владислава, Местные из океана на современной стороне уже готовились к полномасштабной войне с игроками, но пока их сдерживали правила МЗ. Были ли на обратной стороне местные государственники такими же воинственными, я не знал, но не ждал от них ничего хорошего. В это время в греческом секторе после формирования единой федеральной армии был форсирован процесс захвата городов. Наконец, были захвачены города в десяти регионах. В Центральном для десятки регионе стоял великий город по с чуть более чем 150 тысячами жителей. Армия его была очень сильна. Для захвата пришлось использовать силы пяти греческих армий двух римских, а также большое количество наемников и ополченцев. Собралось войско невиданной мощи. Всякое сопротивление ему было бесполезно, поэтому МЗ позволил мэру по 40-годы сдаться без боя. Как только это произошло, я получил системное уведомление, что стал полноценным бароном, а не только бароном по крови. Так как я был первым игроком земли, достигшим этого статуса, в награду я получил дополнительное очко призыва, и уровень призыва стал на один выше моего собственного, достигнув 28 -го. Самому же мне до 28 уровня было еще далеко. Как я понял, великие города были самым большим населенным пунктом на территориях игроков, однако в далеких местных государствах были столицы с не менее чем миллионам жителей – По информации, доступной Владиславу, самые сильные правители среди местных – Виконты. Под их контролем было минимум 100 регионов. Немалая сила, учитывая, что они владели этими землями годами и могли собрать хорошую армию. Времени на подготовку было потрачено немало, но вот настал день выступления. Джек гордо обозревал выстроившееся перед ним войско на границе с врагом. Еще бы! Пять племен, помимо обычных воинов, выставили по две сотни всадников каждая. Да, он привык к тому, что лошади на КВВ были большой редкостью, но здесь, в исторической Америке, они использовались повсеместно. Ну, у индейцев, по большей части... «Нет, у ковбоев тоже были лошади, но разве это можно было сравнить с войском, выстроившимся вдоль небольшой мелкой реки, которая и представляла собой такую вот своеобразную природную границу?» «Тысяча всадников – это серьезная сила». Тем более за последние дни Джек сумел оценить индейцев. Из тысячи всадников было как минимум две с половиной сотни призывателей – Также было более 10 тысяч пеших воинов, среди которых было 4 тысячи призывателей. Когда войска индейцев начали подходить к Сиэтлу, то новые жители деревни из белых сильно напряглись. Братьям потребовалось приложить усилия, чтобы успокоить перепуганных ковбоев, которые никогда не видели подобной силы у индейцев. Индейские же жители деревни были только рады. Афроамериканские вообще не парились. От самого Сиэтла Джек рекрутировал небольшой отряд в 50 призывателей, сделав его практически личной гвардией братьев Джонс. Но самое главное, они дождались появления Ареса. Их главный прибыл вчера в традиционном составе с четырьмя своими вечными спутницами и сразу заявил, что не хочет светиться, тем более учитывая, что это самое задание дал им Бог. А как братья уже поняли, к богам у их русского друга было отношение крайне неприясненное. И вот сейчас его спутницы скрывались в крытом фургоне, запряженном четверкой лошадей, а сам Алекс сидел на лошади рядом с ними, в каком-то странном балахоне с капюшоном и белой маской, скрывающей любые характеристики от чего вы не командуете?» — поинтересовался Арес. «Поехали уже!» «Действительно!» — очнулся Джек. «Стив, давай, командуй!» Брат прокричал команду, и конные сотни пришли в движение. Не особо быстро, но неотвратимо конная армада краснокожих направилась на земли президента Джексона. Пеших солдат Арес обещал в нужный момент переправить с помощью телепортации. Стив ехал где-то в центре войска с предводителями индейцев. Джек же остался позади вместе с Аресом и фургоном, из которого периодически выглядывали озабоченные мордочки красавец сопровождавших Ареса. Он, кстати, всегда завидовал своему другу, но по-белому. «Вот ты мне скажи», — поинтересовался младший у русского, «что такое в этом боге, что тебя так напрягло? В принципе, мы сами могли справиться». Арис посмотрел на него с какой-то странной жалостью. «Нет, Джек», — покачал он головой, — «вы не справитесь, эта индейская сволочь точно приготовила вам подлянку. Была у меня уже история с одним римским богом, приапом зовут, такая...» Арис выругался на своем языке и продолжил. «Подставил этот приап меня по полной программе. Если бы не помощь богини Весты, я бы не справился». «И знаешь, Джек, я уверен, что они все такие. Вам же нужно двух президентов убить. Не думай, что рядом будут какие-то боги-бледнолицых, чтобы вас защитить, если что-то пойдет не так». «Два их, да», — кивнул Джек. «Первого Джексона, второго, по идее, мы планировали Джефферсона. Линкольн — наш союзник. Мы устраним Джексона, он прибудет в Нью-Йорк, а там уже подумаем, как от Джефферсона избавиться». Если ты говоришь, что Таёва что-то задумал против нас, я тебе верю, хотя и не знаю, что нас ждет. «Знаешь, Джек», — задумчиво произнес Алекс и хмуро посмотрел на него. «Не торопись. Мне почему-то кажется, что события могут пойти не по этому плану. Давай вы устраните Джексона. Я, понятно, буду в тени. С подобными силами вы справитесь с ним сами. У вас свиток на два убийства». — Да, — кивнул Джонс. — Ну вот и отлично. Одно убийство оставим в запасе, на всякий случай. А вот когда прибудет Линкольн, посмотрим. Что-то мне он тоже не внушает доверия, как и Тайова. — Но это же Линкольн! Он не может нас обмануть, он честнейший человек! — возмутился была Джек, но остановился, увидев скептический взгляд Ареса. Если ранее они общались с Алексом как друзья, то со временем их друг все больше стал превращаться в кого-то другого, и, судя по всему, вся его новая личность не особо далеко ушла до взятого им нового имени. Он уже начал становиться похожим на бога войны, и от него время от времени проскакивало что-то такое, от чего волосы братьев вставали дыбом. В особые моменты сильнейшего недовольства от Реса так и исходила аура смертельной опасности, как и только что. Хорошо, что недоволен Рес был не братьями, а другими людьми. — Да ты что! — фыркнул он. — Тут нет честных, Джек. Доверять никому нельзя. Ну, можно только мне. Джек задумчиво хмыкнул и покачал головой. — Может, ты и прав. Посмотрим. Тем временем под копыт лошадей ложилась прерия, раскинувшаяся на многие километры вокруг. Маршрут братья разрабатывали с волчьим когтем, который оказался своеобразным проводником между ними и остальными краснокожими. Но показали его и аресу Тот его одобрил. По пути к Нью-Йорку лежали четыре деревни. Местных братья решили не трогать. Так что путь лежал через Феникс, Остин, Сан-Хосе и Сан-Диего, и первым из них был финикс Неизвестно, знает ли президент Джексон о второжении на братья с Александром, все-таки исходили из того, что знает. Но, как оказалось, никто ничего не знал. Феникс оказался совершенно беззащитен перед конной лавиной индейцев. Даже остальную часть войска вызывать не пришлось. Мало того, сработали призыватели, сразу увеличив армию вторжения раза в два. Как и все города на этом непуганном историческом диком западе, он не имел стен. Поэтому, когда на улице города, подобно полноводной реке, потекли толпы разъяренных краснокожих, почувствовавших запах крови, братья ничего не смогли поделать. Феникс был практически вырезан всего за час. Захватив Стеллу, захватчики быстро назначили первоподвернувшегося старосту и продолжили свой победоносный рейд. Та же судьба постигла Остин и Сан-Хосе. Правда, в Сан-Хосе была предпринята робкая попытка сопротивления, но опять же, отсутствие стен и вызванное отрядом подкрепления имевшее огромное превосходство в живой силе, свели все эти жалкие потуги на нет. Мобы, да и местные, старались уйти подальше от разрушительной кавалькады индейцев. Джек не трогал их деревни, но, тем не менее, страха нагнал на них немало. Однако понятно, что подобное свободное и веселое передвижение по чужой территории не могло продолжаться бесконечно. Когда войска вышли на равнину перед Нью-Йорком, глазам ареса и братьев предстал первые встречный ими в этих землях город окруженной стеной невысокой и деревянной однако деревянная стена была выстроена по всем правилам фортификации пятиметровая из толстых бревен она состояла из двух частей между которыми была насыпана земля по верху по периметру каждые 50 метров располагались квадратные башни Вдобавок, по всей стене были сделаны бойницы для ведения огня по врагу. «Ну, как бы так себе защита!» — фыркнул Арес, осматривая стоявший перед ним городок. «Это все-таки не каменные стены». «Но для местных городов это поистине крепость!» — проворчал подошедший к ним Стив. «У нас нет ни осадных орудий, ничего!» «Это же дерево!» — хмыкнул Арес. «У вас есть мы!» Джек вопросительно посмотрел на друга, но тот только загадочно улыбнулся в ответ, а через десять минут вместе с Эль и Фемидой отправился прямиком к городу. Не доходя до стен метров пятьдесят, он остановился. Защитники выпустили десяток стрел, но, видя, что они не наносят никакого урона наглым врагам, прикрывшимся большими щитами, прекратили обстрел. Арес переглянулся с Фемой и Эль и кивнул. Фема вытащила свой молот и, ловко закрутив его, метнула в сторону стены. Арес взмахнул рукой, и возле него появился отряд бойцов. Пока молот летел, вокруг него вспыхнула огненная аура. Со свистом молот врезался в стену и прогремел оглушительный взрыв. Взметнулся вверх щепок, и во внешней части стены появилась огромная дыра. Таково было новое умение, полученное Фемой на одиннадцатом уровне. В следующий момент уже к внутренней части стены подбежала леди-рыцарь, выставившая вперед щит, мерцающий голубым светом. Прогремел еще один взрыв, и остатки стены на этом участке разметало. И пока защитники ошеломленно смотрели на неожиданно появившуюся брешь в своей обороне, В нее проник отряд Ариаса, за ним, со свистом и гиканем, индейцы бросились в атаку прямо на лошадях. Опомнившиеся защитники открыли огонь, но было поздно. На ходу призыватели вызывали бойцов, за же подорвались и пешие воины. Индейцы были не особо контролируемы. Как бы ни хотели братья их дисциплинировать и научить сражаться с помощью бойцов-призывателей, те предпочитали действовать по старинке. В результате деревню наводнили тысячи солдат вперемешку с бойцами, порой призыватели бежали в атаку впереди вызванного им отряда. Конечно, были потери, но скорость пробития стены и последующей атаки была просто невообразимой. Бои на улицах городка – вспыхнули практически везде одномоментно. Защитники не могли держать строй, а были вынуждены защищаться в отдельных домах, а нападающие пользовались чистым превосходством и быстро разрушали всякую надежду нью-йоркцев. Джек смотрел на дворец Нью-Йорка. Это на самом деле был действительно дворец. Белокаменные колонны высотой в добрые 15 метров, выполненные в античном стиле барельефы, винтажные фонтаны и красивые скульптуры. Джексон, по-видимому, очень любил ассоциировать себя с правителями древности. На площади перед дворцом они встретились с самим президентом. Джексон оказался суровым человеком с залысинами и каким-то звериным выражением на лице. Такого легко можно было представить где-нибудь в Освенциме или дахау, но никак в пусть не цивилизованной, но все-таки Америки. Его окружало четверо помощников. Сам Джексон был 13-го уровня, помощники 10-го уровня. Джек вместе с братом вступили в бой, Арис со своими девушками остался чуть позади, контролируя схватку. Но тут все было ясно сразу. У противника было пять призывателей. Братьев атаковали несколько десятков разномастных ковбоев, однако братья и сами были непросты, будучи уже 17 уровня. Тем более, их бойцы были гораздо выше уровнем и опытнее. Вместе с тем, особо прытких вражеских бойцов останавливали критские лучники или «Эль». Прошло не особо много времени перед тем, как братья смогли подобраться к своей цели. В этот момент Стивен раскрыл свиток и использовал его заклинания на бывшем президенте. Того поразила яркая голубая молния, и следом за этим сразу несколько бойцов-братьев обрушили на Джексона свои сокрушительные атаки, и хлипкое тело призывателя было моментально изрублено на куски. Компаньоны президента да, еще какое-то время сопротивлялись по инерции, но увидев, что труп их предводителя не исчез после смерти, связал странную молнию и не исчезающий труп, до врагов дошла одна скверная мысль. Наступила тишина. Уцелевшие помощники отшатнулись и с ужасом уставились на Стивена. «Сдаемся! Мы сдаемся!» Выпалил один из них, после чего появившиеся за их спидами индейцы быстро сперенали и утащили их. Джек покосился на вышедшего вперед ареса, за которым стояли его девушки. «А вот теперь нужно ждать подлянки», — произнес тот. «Да откуда тут подлянка?» — возмутился, стоявший рядом с Джеком Стив. «Все нормально!» «Алекс, не кипишуй!» Присоединился к своему брату Джек. «Все нормально!» «Ну-ну», — проворчал русский, — «ты там должен Линкольна вызывать». «Вызывай!» Джек подозрительно посмотрел на Ареса и достал свиток дальней связи. Уже через четверть часа в тронный зал дворца вошел Линкольн, что говорило о том, что этот бывший президент имел недалеко от Нью-Йорка спрятанную стелу. Или и вовсе наблюдал за сражением, будучи неподалеку. Он был одет в идеально сидящий на нем, правда, немного старомодный костюм и просто светился от счастья.